Послушайте, Сьюзен, но ну откуда робот узнать, что означают эти отборные ругательства? Мы же не уводим ему в мозг такую информацию. Дело не в том, какую информацию он получает первоначально, возразила Сьюзен. Эти роботы способны обучаться. Вы идиот. Благород понял, что теперь она действительно вышла из себя, а она торопливо продолжала: неужели вы не понимаете? Он мог по тону догадаться, что это не комплименты. «Или вы думаете, что он никогда раньше этих слов не слыхал и не заметил, при каких обстоятельствах они употребляются?» «Ну хорошо», — крикнул Богород в ответ, — «но, может быть, вы любезно объясните мне, каким образом модифицированный робот может причинить вред человеку, как бы он ни был обижен, как бы ни стремился доказать свое превосходство?» «А если я вам объясню?» «Вы никому не расскажете?» «Нет». Оба перегнулись через стол, злобно глядя друг на друга. Если модифицированный робот уронит на человека тяжелый груз, он не нарушит этим первого закона. Он знает, что его сила и быстрота реакции достаточно, чтобы перехватить груз прежде, чем он обрушится на человека. Но как только он отпустит груз, он уже перестанет быть активным действующим лицом. Действовать будет только слепая сила тяжести, и тогда робот может передумать остаться в бездействии и позволить грузу упасть. Модифицированный первый закон — Это допускает. Ну, у вас слишком богатая фантазия. Этого иногда требует моя профессия. Питер, нам нельзя ссориться. Надо работать. Вы точно знаете стимул, заставляющий робота скрываться. У вас есть паспорт на него с записями его исходного образа мышления. Вы должны подсчитать, насколько велика вероятность, что наш робот сделает то, о чем я говорила. Заметьте, что речь идет не только об этом конкретном примере, а во всем классе подобных действий, и вы должны сделать это как можно быстрее, а пока... а пока нам придется испытывать их на действия первого закона. Джеральд Блэк вызвался наблюдать за сооружением деревянных перегородок, которые поспешно возводились по всей окружности Большого Зала на третьем этаже второго радиационного корпуса. Рабочие трудились без лишних разговоров, хотя многие явно недоумевали, зачем понадобилось устанавливать 63 фотоэлемента. Один из них присел рядом с Блеком, снял каску и задумчиво вытер лоб веснущатой рукой. Блек кивнул ему. «Как дела, Валенский?» Валенский пожал плечами, И закурил сигару как по маслу а что происходит док то мы три дня ничего не делали то начинается спешка он уселся поудобнее и выпустил клуб дыма это все роботехники которые прилетели с земли помнишь как нам пришлось повозиться с роботами которые лезли под гамма излучения пока мы не вдолбили им, чтобы они этого не делали. Ага, ага. А разве мы не получили новых роботов? Получить-то получили, но в основном приходится переучивать старых. Ну и те, кто производит роботов, хотят разработать новую модель, чтобы гамма-лучи были для них не так опасны. И все-таки странно, что из-за этого остановлены все работы Над двигателем. Я думал, их никто не имеет права остановить. Но это решают наверху. Я просто делаю, что мне велено. Может быть, нашлись какие-то влиятельные люди. А -а -а -а. электрик улыбнулся и хитро подмигнул. У кого-то рука в Вашингтоне. Ну, ладно, ладно, пока мне аккуратно платят деньги, меня это не трогает. По мне, хоть есть двигатель, хоть нет, все равно. А что они собираются тут-то делать? А почем я знаю? Привезли с собой кучу роботов, шестьдесят с лишним штук. Хотят испытывать их реакции. Вот и все, что мне известно. И долго они будут их испытывать? Хотел бы я и сам это знать. Ну, ладно, саркастически заметил Валенский. Только бы мне платили, что положено. А там могут забавляться сколько хотят.